Глава двадцать девятая. Алина Невская. Леди Этьен. «Давай договоримся. Ты не шумишь по ночам, а я тебя не изгоняю». Доберман покосился на меня, как на ненормальную, и тихо тяфкнул. «Может, имя тебе придумаем?» Задумчиво протянула я, разбирая завал на трильяже. Занятие с Ориком закончилось где-то час назад. Сегодня мы с ним занимались той частью некромантии, которая отвечала за переливание жизненных сил. Это заклинание было необходимо для переселения души. По факту, я должна была поделиться своей жизненной энергией для того, чтобы новое тело с душой Адель ожило. Пока разбирали в теории, но вскоре Орик обещал найти мне и практический материал. Что это должно было быть, спрашивать я не стала. Сейчас я вернулась к себе, собираясь переодеться и отправиться на занятия по верховой езде. Лана, скорее всего, уже ждет меня у конюшни вместе с Фаном. И пока меня нет, эти двое голубков прекрасно проводят время. Интересно, ты мальчик или девочка? — хмыкнула я, поглядывая на призрачного пса, который все же вселял страх. — Как тебе, Баскервиль? Пес наклонил голову и зарычал. — мне нравится? — я покачала головой. — Странно, тебе бы отлично подошло. Новая порция рычания. «Брут!» – фыркнула я, направляясь к шкафу. «Потому что поступил как предатель, появившись ночью и почти довел до смерти от испуга». «Рррррр!» «Ну а как там еще можно назвать призрачного пса?» – закатила я глаза. «Но имя тебе точно нужно. Так я тебя точно меньше бояться буду». «Факт. Потому что безымянные создания пугают намного сильнее именованных. Это я уяснила еще в детстве». Именованный паук в углу пугает меньше. И братьев с сестрами можно успокоить, что вот там на паутине висит не страшный и ужасный монстр. А наш друг Вася, который мух ловит. Все ведь просто. Грррр. Пес вскочил на лапы, закружился на месте, будто пытался поймать хвост. А потом замер, растопырив лапы. Что такое? Я застыла с рубашкой в руках. Мне уйти за ширму? Ты смущаешься? Безымянный призрак. Опять тихо заскулил и лег. «Надо было все же завести собаку, когда была возможность», — выдохнула я, переодеваясь. «Может, тогда бы сейчас было хоть понимание, чего ты от меня хочешь?» Выходя из покоев, придержала дверь для пса. Он полностью игнорировал возможность того, что может проходить сквозь препятствия, и буквально ждал, когда же его выпустят или впустят. Ну, хоть не гадил. В этом, пожалуй, был плюс его призрачности. Ни ковер не испортит, ни диван не погрызет. Несколько раз я ловила себя на том, что хочу пристыдить или шикнуть на пса, которого вижу только я. Вряд ли бы охранники оценили сумасшествие герцогини, так что пришлось держать себя в руках с двойным усердием. На улице стояла пасмурная ветреная погода. С тяжелых свинцовых туч то и дело срывались большие холодные капли, но дождь не начинался. Возможно, пока что. Я уже свернула в сторону конюшен, когда пес опять резко остановился и разразился таким пронзительным лаем, что я вздругнула и обернулась. «Ваша светлость, вы что-то забыли?» поинтересовался притормозивший рядом со мной стражник. «Нет». Я растерянно смотрела на беснующееся животное. Доберман подпрыгивал и рычал, а потом кинулся ко мне, заглянув в глаза и тут же отскочил в сторону. Потом опять подлетел ко мне, остановился на мгновение, чтобы потом вернуться на изначальную точку. «Он меня куда-то звал?» Развернувшись, я обратилась к мужчине. «Найдите фана, скажите, что я опоздаю на занятие «Да, ваша светлость». Мужчина поспешил к конюшням, а я развернулась и направилась за псом, который продолжал прыгать на месте и лаять. «Да что такое?» – прошептала я, догоняя убегающего от меня призрака. Куда он меня вел, удалось узнать через несколько минут. Когда животное свернуло к псарням и ускорилось, пришлось поспешить и мне. Собака радостно подпрыгивала, явно довольная тем, что ей удалось донести до меня нужную мысль. Вот только я пока совершенно не понимала, зачем меня туда ведут. До тех пор, пока не увидела герцога в компании нескольких воинов и мужчины в серой одежде. Последний был высоким, жилистым. — Лет сорока, с виду. Кажется, это был главный псарь. По крайней мере, именно его я видела в парке, когда он дрессировал собак. — Ваша светлость. Я подошла к мужу, пока призрачный пес прыгал у закрытой двери в псарню и яростно лаял. — Ваша светлость. Так же учтиво ответил Роналд. — Что вы тут делаете? — Прогуливаюсь. Солгала, не моргнув глазом. — А вы? — Разбираюсь в некоторых неточностях. Расплывчато отозвался он, тоже особо не раскрывая причин своего нахождения тут. Повернулся к главному псарю и поинтересовался. «Так что, мы можем начать обыск?» «Это ваша псарня, милорд», — поклонился мужчина, не выказывая, что происходит что-то из рук вон выходящее, «если вы видите для этого причины». «Причины я вижу», — сухо отозвался Роналд и жестом приказал одному из воинов «Открыть дверь в пристройку!» Мужчина, выполнивший поручение, не видел, как мимо него внутрь проскользнул довольный призрачный пес, в отличие от меня. «Ваша светлость!» — герцог мне кивнул. «Прошу меня простить, я вынужден заняться делами!» «Конечно!» — пожала я плечами, не собираясь вмешиваться в его дела. У меня тут были какие-то собственные. Именно поэтому я вошла в псарню сразу за мужчинами. Псарь что-то тихо сказал Роналду, удаляясь. Я же застыла на мгновенье на пороге, осматриваясь. Псарня представляла из себя темное помещение с высокими потолками и большими вольерами вдоль стен. Половина клеток пустовала, во второй же половине сидели, лежали и бегали псы охотничьих и сторожевых пород. Что-то мне подсказывало, что собака, которую я приняла за добермана, явно должна была чем-то отличаться. Как минимум названием. Но пока меня это мало волновало. Лай поднялся буквально спустя несколько мгновений после того, как внутрь вошли люди. Несколько мальчишек, которые, по всей видимости, помогали главному управляющему, кинулись успокаивать животных. А я потеряла из виду своего зеленого пса. «Куда же ты запропастился?» – пробормотала я себе под нос – проходя между большими вольерами в направлении Роналда и всех его сопровождающих. «Начинайте!» — отдал приказ герцог, повернувшись лицом к псарю и ко мне. «Адель!» «Я вам мешаю?» — улыбнулась самой невинной улыбкой. «Нет, просто не могу понять, что вы делаете в псарне», — хмыкнул герцог. «На собачек посмотреть захотелось», — пожала плечами, проходя мимо. Я уже видела впереди своего призрачного пса. Он сидел возле одной из клеток и пристально смотрел на своих живых сородичей. Роналд ничего не ответил, а его люди уже открыли несколько пустых загонов и начали разгребать сена которым был ослан пол. Зачем-то простукивать стены. Я же прошла мимо и остановилась рядом с призраком. Напротив него в клетке копошились маленькие черные комочки шерсти. Скулили, тыкались друг в друга носами, перебирали лапками. Щенки. Им точно было до месяца. Кто-то лежал, забившись сена кто-то прыгал на месте за своим хвостом. Их было штук пять. И то, когда Берман смотрел на них. «Это твои дети?» Я присела на корточки просунула руку между против. Один из щенков тут же ткнулся мокрым носом в ладони, обнюхивая. Призрак, как и следовало того ожидать, мне не ответил. «Что же с тобой случилось?» пробормотала я, глядя на то, как собака просовывает лапу сквозь решетку и пытается подопнуть щенка, который застрял в сине. Но, конечно же, ничего не получилось. Вздохнув, я протянула руку помощи нуждающемуся щенку и тут же услышала тихое урчание сбоку. Призрак то ли был недоволен, что его малыша тронули, то ли благодарил. — А где их мама? Я повернулась к мужчинам. царь нашелся первым, кашлянул. — Умерла, миледи. — Вот как? — я вскинула бровь. — А что случилось? — Болезнь, — коротко отозвался он. А пес рядом зарычал. — Это была болезнь от старости? — продолжала я допытываться. — Роналд нахмурился, но пока не встревал в этот разговор. — Нет, графиня просто заболела. — Графиня. Повторила я с улыбкой, бросив взгляд на высокую, статную и тонкую, как стрелу, собаку. Она тихо заскулила и попыталась толкнуть в меня в бок головой. Увы, у нее ничего не получилось, а я ничего не почувствовала. — Да, хорошая была сторожевая собака, — кивнул главный псарь. Графиня опять зарычала, вскочила на лапы и оскалилась, глядя на мужчину. Что-то ей в нем не нравилось. Неужели главный псарь плохо относился к своим воспитанницам и воспитанникам? «Откройте следующий вольер», — приказал Роналд, наконец вмешавшись в разговор. Я же переводила взгляд с графини на ее щенков и обратно, не в силах понять, почему собака рычит на того, кого должна считать своим хозяином. Пес дернулся и перевел взгляд на вольер, из которого уже выходили люди-герцога. А потом сорвался с места и кинулся вперед. Собака проскочила мимо мужчин, остановилась у дальней стены и встала на задние лапы, что-то скребя передними. Графиня явно хотела что-то показать. «Разрешите?» Я протиснулась между псарем и решеткой. Мужчина отпрянул, позволяя мне пройти, а я уловила слишком тяжелое дыхание. Будто бы мужчина о чем-то переживал. «Ваша светлость! Я бы попросил не мешать!» Это был Роналд. Но я не обратила внимания. Прошла в освободившийся вольер и остановилась рядом с призраком графини, которая все еще стояла на задних лапах, пытаясь перед ними проковырять дыру в серой кирпичной кладке. «Вы что-то ищете, ваша светлость, да?» Я обернулась к мужу и встретилась с взглядом нахмурившегося герцога. «Да, Адель. А можно попросить у вас инструмент?» Деловито поинтересовалась я у одного из мужчин, который только что вышел. Тот бросил взгляд на Роналда, но протянул мне металлический пруд с загнутым навершием. «Здесь, да?» – пробормотала я на грани слышимости, подтолкнула острие штыря в щель между камнями и... Посыпалась крошево раздался тихий скрип, и камень выпал. За ним виднелась темная щель будто кто-то проковырял небольшое отверстие. Графиня отскочила в сторону, увернулась от упавшего камня, будто он мог ей навредить, и заскулила. «Ваша светлость!» — недоверчиво пробормотал Роналд, отдав какой-то приказ жестом стражнику, что оставался в проходе и шагнул ко мне. «Как вы!» Я поджала губы и молча вернула инструмент герцогу. Роналд остановился рядом с открывшимся тайником запустил внутрь руку в темной перчатке и вытащил несколько распечатанных конвертов. Прошла секунда между этим действием и приказом, который в этот раз Роналд отдал вслух. «Сопроводите нашего подозреваемого в темницу!» Стражники схватили не особо сопротивляющегося псаря. «Ваша светлость, я все объясню!» – прохрипел он, повиснув на руках воинов. «Объяснишь, не сомневаюсь». От голоса герцога повеяло холодом. А потом он посмотрел на меня, да таким взглядом, что, похоже, и мне придется все объяснить. «Ну что, графиня, твоя история мне понятна. Но, похоже, из-за нее теперь и мне будет не очень хорошо. Надеюсь, оно того стоило, собачка. Если этот урод убил тебя только потому, что ты знала о местонахождении тайника...» Я сама буду голосовать за то, чтобы ему голову отрубили. «Адель, вы, кажется, гуляли», — протянул мой муж, продолжая прожигать меня взглядом. «Составьте мне компанию. Нам есть о чем с вами поговорить». «Не стану отказывать», — нацепив ложную улыбку, отозвалась я. «Но должна вас предупредить, ваша светлость, что у меня не так много времени осталось. Сейчас у меня по расписанию верховая езда». — Прекрасно. Значит, сегодня урок по верховой езде проведу вам я, — решил мужчина, повернулся к моему охраннику и отдал новый приказ. — Найди Фана, ее светлость сегодня не нуждается в его знаниях и умениях, — и приведи лошадей. — Да, ваша светлость. Па — Па-па-пам. Из псарни мы вышли в гробовом молчании. Даже графиня, которая недовольно рычала несколько мгновений назад, затихла. «Что вы искали?» «Как вы это сделали?» Мы задали вопросы одновременно. Роналд нахмурился, а я закусила губу. «Я искал как раз то, что вы нашли», — спокойно отозвался мужчина, спускаясь. Он остановился и подал мне руку, предлагая свою помощь при одолении трех ступеней. «Письма?» нахмурилась я, принимая его руку. «Вчера нас посетил лорд Довиньо». «Да, я видела его». Устин пересмотрел свои взгляды на жизнь и любезно поделился со мной именами шпионов короля, объяснил герцог, медленно направляясь в сторону парка. Вдалеке уже венился мужчина, ведущий двух лошадей. «Псарь был шпионом», понимающе протянула я. — Именно. Но в его вещах нам не удалось найти ничего, что связывало бы его с короной. Пришлось провести обыск там, где он проводил большую часть своего времени. — А если бы вы ошиблись? — нахмурилась я. — Что было бы, если бы Устин вам солгал, и псарь не оказался шпионом короля? — Тогда бы я извинился перед пострадавшим и не занимался тем списком, который представил мне лорд Де Виньо. Ответ меня удовлетворил, если это вообще можно описать таким словом. «Как вы узнали о тайнике, ваша светлость?» Вскинув бровь, поинтересовался Роналд и принял поводье лошади из рук подоспевшего стражника. Я подошла к снежинке, похлопала ее по шее и поискала взглядом, на что бы можно было встать, чтобы забраться в седло. Я решила обратиться к магии воздуха, когда услышала, что вы что-то ищете. Солгала, а самой стало противно. И это я-то про доверие этому человеку рассказывала. Решила проверить, смогу ли вам помочь, или мы просто так время с Ориком тратим. «Вам удалось», — герцог шагнул ко мне. «Позволите вам помочь?» эм, «Да». Мужчина опустился на колено, глядя мне в глаза и сложил руки замком, Использовав его ладони как ступеньку, я запрыгнула на спину снежинки и разорвала зрительный контакт. «Вам удается управляться с магией все лучше», — похвалил меня герцог. «Удивительно только то, что я магией не обнаружил этот тайник». Я только пожала плечами, закусила изнутри щеку и подтолкнула пятками лошадь. Она тихо фыркнула и сдвинулась с места. Роналд нагнал меня через мгновение. «Как вы смотрите на прогулку за стенами?» ну «Почему бы и нет?» «Отлично». Пнув своего коня пятками в бока, отозвался мужчина. «Нам стоит поговорить без лишних ушей». И пронесся мимо меня. Нагнала я герцога уже у стен. Снежинка быстро разошлась, радуясь быстрой скачки Начала своенравничать, не желая сбавлять шаг или поворачивать. «И что же мне так с питомцами-то везет?» — пробормотала я, сильнее натягивая по воде. Лошадь недовольно фыркнула и подчинилась. Я выехала следом за герцогом за ворота и свернула в сторону небольшого леса. За деревьями возвышались синеющие горные склоны, и сейчас мы ехали в их сторону, стремя в стремя. «Возможен дождь», — отметила я, подняв глаза к темным тучам. «Не в ближайшее время». — повторил мое движение герцог. — Мы успеем вернуться к началу бури. — Ну что ж, мое дело предупредить. Выехав на опушку леса, опустили лошадей шагом. А Роналд, наконец, заговорил. — Вчера я получил письмо. Нас ждут в королевском дворце. — Зачем? — я непонимающе нахмурилась, морально подготавливаясь к новым проблемам. — Король при смерти. Тон, которым он это произнес, был нейтральным, а у меня внутри вспыхнуло маленькое солнышко. Что? Как? Я повернулась к мужу, который в это самое время убирал слишком низкую ветку дерева. Еще бы чуть-чуть, и я въехала в нее лицом. Что-то случилось во время охоты. Мне доносят слухи, что лекари не делают утешительных прогнозов. Вполне вероятно, что через несколько дней его не станет. «Так это же...» Я прикусила вовремя язык, чтобы не сказать «хорошо». Радоваться чужой смерти плохо, очень плохо. Но в отношении отца Адель я не могла иначе. «Это внесет разлад», — помог мне герцог. «И что будет после, пока не совсем понятно. Именно для этого я и собираюсь согласиться на эту поездку. Вам должно быть тяжело слышать подобные вести, Адель». «Не скажу, что это плохая новость», — пробормотала я, глядя на тропинку, по которой шла снежинка. «Но каким правителем будет Калет?» «Меня тоже волнует этот вопрос», — кивнул герцог. «Особенно при учете, что в нашем с короной договоре следующим в престолонаследии должен был стоять наш с вами ребенок, Адель». Я нервно сглотнула и покосилась на Роналда. — Но ведь калит наследный принц. — Да, ваш брат должен унаследовать корону Флемура после смерти вашего отца. Но если бы сейчас вы носили ребенка, именно ему предназначалось бы место на троне. — Не понимаю, как такое возможно. Я отмахнулась от назойливых насекомых, которые жужжали рядом с ухом. — Что же это за договор был? — Был и пока есть мы подписали пакт, тот самый, который вы нашли в моем кабинете. За небольшую услугу с моей стороны наш с вами ребенок становился первым в очереди престола наследия. Но так как вы закрыли двери для меня в свою спальню, это условие не было выполнено, а значит, нам стоит отправиться не только на прощание с королем, но и на новую коронацию. Думаю, ее величество не упустит возможность организовать ее как можно скорее. Это речь у подкинул мне слишком много пищи для размышления. Я поглядывала на мужа и молчала. Не похоже было на то, что он сильно горюет по упущенной возможности получить трон. Но тогда почему заговорил об этом? «Тамаш отправился в Тавкаен за магом, которому подвластны портальные чары», — продолжил тем временем Роналд. «Завтра утром он будет тут. Будьте готовы отправиться в столицу, Адель. Думаю, пробудем мы там где-то дней семь, может, меньше». «Поняла», — кивнула я, не сводя взгляда с герцога. «Как раз решим проблему с поставками индовира продолжил делиться планами мужчина храмогники и маги из священного града обязаны присутствовать и на прощании со старым королем, и на возвышении нового. Угу. Поделитесь своими мыслями, предложил он. Вы же явно сейчас что-то планируете, разве нет? Ну, как тебе сказать, дорогой муж. Сейчас я обдумываю возможные перспективы в связи со сменой власти, возможности, которые есть у меня в браке с тобой. И какие я смогу получить, если все же с тобой разведусь? И пытаюсь понять, что мне делать, чтобы не навредить самой себе. А что? Пока я только обдумываю возможные последствия смены власти. Спокойно отозвалась я, поворачивая снежинку в сторону небольшой полянки. Зеленое покрывало травы украшали яркие пятна цветов. И к чему пришли? Вскинул бровь Роналд, нагоняя меня. Я пожала плечами, остановив лошадь, и спрыгнула на землю. Ярко-зеленая лужайка под свинцово-черными тучами так и манила пройтись, насладиться видом. — У нас разве не конная прогулка? — поддел герцог, ловко спрыгивая со спины своего коня. — У меня должен был быть урок, — заметила я, усмехнувшись. — А вы меня не особо-то и учите. Значит, прогулка может быть какой угодно. В воздухе пахло свежестью и дождем. Порывы ветра толкали в плечи. Это была свобода. Да, именно так я ее себе представляла. И, пожалуй, смерть короля-деспота тоже отлично подходила для этой картины. А пришла я к тому, что пока ничего не ясно. Ехать в столицу у меня нет желания, скажу честно. Но выхода, как я понимаю, нет. «Увы, мы с вами должны там присутствовать» кивнул герцог, останавливаясь рядом. Мужчина залюбовался небом. Стоит первыми узнать, на чьей голове теперь будет красоваться корона. Разве есть еще варианты, кроме калита? Вы удивитесь, Адель, но на это место слишком много желающих. А еще есть те, кто не особо-то и хочет, но имеет все права. Я надеялась услышать объяснение этим словам, но Роналд замолчал. У меня есть несколько идей по поводу развития герцогства. Мои слова прозвучали не впопад Думаю, об этом мы с вами поговорим, когда вернемся из столицы. Если хотя бы часть ваших задумок не отпадет после поездки сами по себе, то обсудим. Хорошо. Я стояла рядом с мужчиной, которому больше не испытывала страха. Не знаю, что я к нему сейчас испытывала на самом деле, но точно не страха. И наслаждалась природой. Сейчас я, пожалуй, понимала тех людей, которые были готовы отречься от богов в угоду духам природы, ради такого спокойствия и гармонии. «Нам нужно уже возвращаться», — нарушил блаженную тишину Роналд, а я открыла глаза. «Скоро пойдет дождь». «Вы же говорили, что до бури еще есть время. Или вам нельзя доверять вашу светлость?» Я встретилась взглядом с мужчиной. Роналд оказался еще ближе, чем я думала. — Все зависит от того, хотите ли вы мне доверять, — с легкой хрипотцой в голосе произнес он. — Я. Его рука, оказавшаяся на моей талии, мягко привлекла к мужчине. Его губы нашли мои. Это было какое-то наваждение, которому я поддалась. Позволила герцогу себя поцеловать, забывая обо всем на свете. Голова закружилась. Легкое прикосновение губами к губам. Неспешное, будто испытывающее. Чужое дыхание, которое в мгновение становится моим. Чужое сердцебиение под ладонью, которое оказалось на мужской груди. Быстрое, спешное, будто подталкивающее этого человека жить как можно скорее. Сейчас, сегодня и никак иначе. И глаза напротив, в которых видно чужое, Но такое мое отражение. Первая холодная капля мазнула по щеке, отрезвляя. Вслед за ней упало еще несколько, а потом небо разверзлось и хлынул дождь. «Ваша светлость!» Я отскочила от Роналда, как ошпаренная. «Я... Нам... Нужно возвращаться!» Развернулась и рванула к снежинке, которая осталась под деревом. Волосы вмиг намокли облепили лицо. Но, несмотря на холод капель, мне было жарко, и я допустила ошибку. Но я бы была беспросветной лгунией, если бы сказала, что мне эта ошибка не понравилась. Следующее утро можно было охарактеризовать одним словом – суета. Лана суетилась, проверяя, собрала ли она все нужные вещи. Слуги в замке суетились, подготавливая все для провожания герцога и герцогини. Спокойно было только в парке. Лошади оставались в стойлах, кареты не выкатывали. Потому что путешествовать нам предстояло порталом. Меня немного смущало то, как магия может переместить человека из одного места в другое. Не скажу, что не мечтала о чем-то подобном в своей первой жизни. К примеру, так ведь намного проще добираться до университета. И комфортнее, чем по морозу ждать маршрутку. Но в мире без магии это казалось нереальным. Сейчас же, не знаю, все равно казалось чем-то диким и неправильным. Призрак по кличке Графиня тоже суетился. Гонялся за ланой по комнате, принюхивался к собранным вещам, заглядывал мне в глаза. А мне от этого становилось интересно только одно. Сможет ли она последовать за мной через тот же портал? Или придется ей ждать меня тут неделю? Или, может, даже больше? Ответ на этот вопрос мне удалось получить уже где-то через час. Когда все было готово к отправлению, вещи снесены в большой холл, а жители замка, которые оставались тут, собрались, чтобы проводить. Маг-портальщик оказался сухим стариком с белыми глазами и короткой аккуратно подстриженной бородкой. Никаких балахонов или колпаков, обычные штаны и рубашка, если не брать во внимание, что его одежда была расшита золотом и каменями то самый обычный старик. Я бросила взгляд на Орика, который пристально рассматривал чародея, и кивнула своему учителю. Занятие пришлось прервать. Я не смогла бы взять Орика с собой, да и практиковать некромантию в королевском дворце было бы самоубийством. Так что мы договорились о том, что я как раз отдохну, наберу сил, а Орик начнет подготовку к ритуалу. Ему я доверяла да «Двойдушник, пожалуй, быстрее остальных нашел путь к моему доверию», рассказав свои секреты первым. «Вы готовы?» Роналд остановился рядом. Его сопровождал Друвард и еще один молодой парнишка. Лана, стоящая по левую руку от меня, бросала грустные взгляды в сторону Фана. «Мы скоро вернемся», — шепнула я ей. Девушка улыбнулась и опустила взгляд. «Леди Этьен?» Роналд подал руку. «Вы готовы?» «Да». Я с напускным спокойствием вложила пальцы в его ладонь. Мужчина вел себя так, будто ничего не произошло. С одной стороны, это было хорошо, с другой... Хотя какая там другая сторона? Ну, был поцелуй, и что с этого? Это не какое-то неожиданное событие. Особенно, если брать во внимание, что мы женаты. «В таком случае можете начинать». Герцог кивнул магу-портальщику и оглянулся. Позади стоял лорд Иэйтен, лорд Фингар и лекарь Лих. А вот Тамаш отсутствовал. «Лорд Мануа нас не проводит?» — хмыкнула я. Роналд цокнул языком. «Видимо, нет. Похоже, лорд Мануа даже не вернулся после вчерашней поездки в Товкаен. Мага сопровождали мои люди». «Надеюсь, у него на это были важные причины». Пробормотала я, глядя на то, как впереди разгорается алое сияние, а расползается неровной кляксой по воздуху и пульсирует. Носильщики подхватили мои вещи, один из мужчин придержал сползающий с сундука клинок. «Вы взяли с собой меч?» Это не укрылось и от глаза Роналда. «В королевский замок?» «Разве это запрещено?» — скинула я бровь. «Нет, просто странно, что принцесса едет домой с оружием». — Не уверена, что могу назвать королевскую резиденцию своим домом, — произнесла я на грани слышимости. Но Роналд разобрал слова и хмыкнул в ответ. Лана шагнула в портал следующий. Бесстрашно, с прямой спиной и рука об руку с друвардом. Подошел наш черед. — Лорд эйтон лорд Фингер. Герцог обернулся к своим советникам. — Полагаюсь на вас. Мужчины синхронно поклонились своему господину а мы шагнули вперед, ровно для того, чтобы в следующее мгновение окунуться в алое сияние. Оно мазнуло по коже теплым дыханием, в носу зачесалось, будто вдохнуло перца, а потом желудок подпрыгнул к горлу, а я вцепилась в руку генерала, которая показалась мне единственным, что может удержать на ногах. Мир изменился. Пропали люди, исчез и маг, фигура которого просматривалась сквозь дымку портала мы очутились в просторном белоснежном зале. тронном зале, если быть точным. Об этом сообщали два кресла с высокими спинками на небольшом возвышении в конце длинной алой дорожки. Сейчас эти троны пустовали. «Добро пожаловать в королевский дворец! Добро пожаловать в Урил!» Вперед шагнул мужчина в черном. Поклонился. За ним стояли еще люди. Я видела калета Видела высокую стройную девушку рядом с ним. Наверное, это старшая сестра Адель, Шарлин. Видела светловолосую женщину с холодным взглядом и выточенными чертами лица. Ее голову венчала корона. «Королева Вивьен!» «Ваше Величество!» Роналд поклонился, не отпустив мои руки. «Ваше Высочество!» Я присела в реверансе. Сейчас я была ниже по статусу, чем принц и принцесса, а значит, должна была поступать так. Герцог. Голос королевы Вивьен объял холодом, а потом она посмотрела на меня, и во взгляде что-то переменилось. Адель. Столько тепла было в этом слове, столько невыплаканных слез и столько горечи. Мне хватило только одного слова, чтобы понять, насколько королева любит свою дочь. И ее чувство должно было слегкой хватить и даже перекрыть все то, что ощущал к ней отец. — Я рада видеть вас, матушка. Слова дались с трудом. Интересно, так бы ответила Адель или все же нет? Однако сейчас я в ее доме, значит, игра только начинается. Теперь я не только должна отзываться на имя принцессы, но и сделать все, чтобы стать ею. До тех пор, пока королевский замок не останется далеко позади. Вот только решите сделать это две разные вещи. Потому что в следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Портал за нами потух, отрезая путь домой. Двери тронного зала распахнулись, а громкий голос глашат и объявил. Его королевское величество Тейрон Флемур Первый. Я ожидала чуть ли не гроб, который сейчас внесут слуги, да только король вошел на своих двоих. Не спотыкался, не покачивался. Шел ровным и твердым шагом, смотрел прямо и усмехался. Высокий, темноволосый, с прямым носом и глубоко посаженными глазами. Если бы не корона, я бы приняла его за кого угодно, но точно не за короля. «Добро пожаловать, герцог и герцогиня!» Улыбка стала шире превратила лицо короля в безобразную маску безумца. «Надеюсь, портал был качественным». «Он не мог не быть качественным». Голос, который раздался за спиной короля, меня бросило от него в дрожь, а потом я увидела и его владельца. Я добирался таким же и могу гарантировать, что все прошло отлично, Ваше Величество. На шаг позади короля остановился Тамаш Мануа и подарил мне свою самую очаровательную улыбку. Конец второй книги. Читала Личья Светлая.